Глава девятнадцатая. В поездке на Гаити крылась возможность отвлечься. Нью-Йорк, Флорида, любое место на Североамериканском континенте было адом, ведь там находился Гай, который не желал его видеть. Чтобы унять боль и тоску, Бруно больше обыкновенного пил и убивал время, измеряя свой дом и двор в Грейт-Нейке шагами. а комнату отца и вовсе рулеткой, согнувшись в три, погибли. е Он мерил и мерил упорно, как неутомимый механизм. Лишь иногда он пошатывался, и это выдавало, что он пьян, а не сошел с ума. Так он провел десять дней после встречи с Гаем, пока мать и ее подруга Элис л е ф и н г в е л л собирались н а г а и т и Иногда возникало чувство, что все его существо пребывает в пока не объяснимой стадии метаморфозы. Он совершил поступок, который в часы уединения воспринимался им как корона на голове, но корона эта для всех оставалась незримой. Бруно мог расплакаться из-за любой мелочи. Однажды он захотел черной икры, потому что он заслуживал самой лучшей, крупной черной икры. но в доме н а ш л а с ь только к р а с н а я и он отправил Герберта за ч е р н ы й Съел четвертинку тоста с икрой, запивая его разбавленным водой виски, и чуть не уснул, разглядывая надкушенный треугольник хлеба, который искривлялся с одного краю, будто в ухмылке. Он не сводил взгляда до тех пор, пока хлеб не перестал быть хлебом, а стакан стаканом, и осталась лишь золотая жидкость. бывшая частью его самого, так что Бруно поспешил влить ее в себя. Пустой стакан и кривой хлеб смеялись над ним, заявляли, что он не имеет на них права. От дома отъехал фургон мясника, и Бруно мрачно посмотрел ему вслед, потому что все вокруг сделалось живым и все убегало от него: фургон, хлеб, стакан, а деревья убежать не могли. Зато глядели на него презрительно, и этот дом тюрьма тоже презирал его. б р у н о обоими кулаками ударил в стену, схватил дерзко ухмыляющийся хлебный рот, разломал на кусочки и сжег в пустом камине. Каждая икринка заключала в себе одну жизнь. Они лопались и умирали, как маленькие человечки. Нагаити отправились в с е м е р о м Мать Бруно Элис л е ф и н г в е л л и команда из четырех человек, включая двух п у э р т о р и к а н ц е в на паровой яхте «Прекрасный Принц», за которую Элис всю прошедшую осень и зиму вела ожесточенные баталии с бывшим мужем. Собственно, поездка она собиралась отпраздновать третий развод. Бруно путешествию обрадовался, однако с ч е л нужным в первые дни на борту напускать на себя безразличный, скучающий вид. Никто не заметил. Мать с Элис все дни и вечера проводили за болтовней в каюте, а по утрам спали до обеда. Но Бруно все равно был рад, несмотря на то, что ему предстояло провести целый месяц на маленьком суденышке в компании старой кошелки Элис. Чтобы оправдать эту радость, он убедил себя, что ему необходимо снять стресс. Он же весь испереживался, наблюдая за полицейским расследованием. К тому же надлежало в тишине и покое обдумать, как устранить отца. А еще он надеялся, что Гай к нему смягчится. Надо только подождать. На борту яхты Бруно в деталях просчитал три базовых сценария убийства, на основании которых были возможны различные варианты. Сценарии удались на славу. Первый предполагал выстрел в спальне, второй убийство ножом и два варианта бегства. третий пулю нож или удушение в гараже, куда отец ставил автомобиль каждый вечер в половине седьмого. недостаток последнего варианта необходимость действовать средь бела дня компенсировался относительной простотой. он почти слышал, как щ е л к а ю т в голове соединяясь детали операций, набросав очередной вариант на бумажке, Бруно на всякий случай тут же рвал его на мелкие клочки. Так и сидел целыми днями, строча в блокноте и развевая и клочки по ветру. Морские волны от Бар-Харбор до самого южного из Виргинских островов были усеяны расчлененными плодами его размышлений. Меж тем прекрасный принц обогнул мыс Мейси и подходил к Порто-Пренсу. Вот гавань, достойная моего принца, воскликнула Элис. которая успокаивала нервы бесконечным трепом. Бруно, склонившийся над блокнотом в тенечке, поднял голову. Слева на горизонте показалась серая неровная полоса Гаити. Вживую эта земля была еще более чужой, чем в его представлениях. Он все больше и больше отдалялся от Гая. Бруно оторвал себя от раскладного стула. И встал у поручня слевого борта. Они проведут на острове много дней, а затем поплывут еще дальше на юг, прервав оцепенение. Бруно разорвал зажатый в руках листок и подставил горсть мелких клочков ветру за бортом. Ветер тут же подхватил их и понес к р у т я Сочинить план убийства пол дела. надлежало найти того, кто этот план выполнит. Бруно справился бы сам, да только Джерард, попашен частный детектив, немедленно прижмет его к ногтю, каким бы хитроумным ни был замысел. К тому же хорошо бы еще раз испытать схему с у б и й с т в о м без мотива. Кого же позвать? м э т т а Левайна или к а р л о с а Беда в том, что оба его п р и я т е л и Да и опасно обращаться с такими предложениями, не зная, как человек отреагирует. Сметтом Брунов с т р е ч а л с я несколько раз, но так и не смог подвести разговор к этой теме. На второй день в Порто-Пренсе с Бруно случилось происшествие. Поднимаясь с причала на борт, он упал с т р а п а Он шел из отеля Цитадель на яхту за материнными вечерними туфлями, совсем одурев от жары и рома. У причала заглянул в бар освежиться виски с о л ь д о м и наткнулся на пуэртериканского матроса из своей команды, того, которого не в з л ю б и л с первого же дня. Матрос был в стельку пьян и вел себя так, будто он хозяин города, прекрасного принца и вообще всей Латинской Америки. Бруна он обозвал белым лодерем и разными другими словами, которых б р у н о не понял. но над которыми заржал весь бар. Ввязываться в драку с этим ничтожеством не было ни желания, ни сил, так что Бруно с достоинством удалился, решив проинформировать Элис. Пусть мерзавца уволят и занесут в черный список. У самой яхты п у э р т о р и к а н е ц догнал его, продолжая сыпать оскорблениями. Взбираясь по трапу, Бруно потерял равновесие. Перевалился через веревочные перила и упал в грязную воду. Хотел бы он сказать, что его столкнул пуэрториканец, но это было не так. В итоге выловил его именно пуэрториканец с другим матросом. Они хохоча втащили Бруна на борт и уложили в постель. б р у н о добрался до бутылки рома, выпил прямо из горла и заснул в мокрых п о д ш т а н и к а х Потом пришла мать и Элис. и стали тормошить его, смеясь до упаду. Чарли, что с тобой стряслось? Их фигуры плыли перед глазами, зато смех Бруно слышал очень хорошо. Он отпрянул, когда Элис коснулась его плеча. Если бы он мог говорить, то крикнул бы: «Какого чёрта вы ко мне в л о м и л и с ь если не принесли весточки от Гая? Что?» спросила мать какого Гая проваливайте зарал Бруно совсем не в себе вздохнула мать как у постели безнадежного больного бедный мальчик бедный бедный мальчик Бруно мотал головой уворачиваясь от мокрого полотенца которое они пытались водрузить ему на лоб он ненавидел их о б е и х и ненавидел Гая Ради Гая он совершил убийство, скрылся от полиции, не звонил и не писал ему, когда он запретил, а сегодня из-за него свалился в вонючую воду. А Гай не захотел с ним встречаться. Гай проводит время с какой-то девицей. Он не напуган, не страдает, у него просто нет времени на Бруна. А девицу э т у о он три раза видел возле его дома в Нью-Йорке. Попади она ему в руки, убил бы как Мириам. Чарли, Чарли, замолчи. Гай снова женится, и у него вообще не будет времени на Бруна. Вон как он повел себя при ней. Это к ней он ездил в Мехико, а не к каким-то там друзьям. Вот почему м и р и а м ему так мешала. А в поезде-то он не гугу про эту Анну Фолкнер. Гай его использовал. Ну что ж, тогда Гаю и убивать Папашу хочет он или нет. Любой человек способен на убийство. Помнится, Гай так не считал.